Тихо булькнула вода, и на поверхности появилась голова в чёрном резиновом шлеме. Сдвинув на лоб маску, человек перевёл дух. Фу. Как ты, дядя Саш? скальзнул к воде человек в камуфляже. Жив. Местами и здоров. Курить охота, аж зубы сводит. Не устал? Откровенно говорят, затрахался я эти штуки таскать. Баллоны заменить, они почти пустые, щёлкало уже. Выбравшись из воды, человек присел на камень, откинувшись назад. Товарищи десантника быстро улокарили в кусты опустевшие баллоны акваланга и принесли на смену новые. Подкатили к берегу небольшой металлический бочонок, столкнув его в воду. Повязали по краям импровизированные поплавки из пустых бутылок и пластиковых канистр. В одну из них чуть долили воды, приводя плавучесть бочонка к нейтральной. Небольшая группа, состоявшая из бойцов разведроты ВДВ и от ставного водолаза-сапёра Цаесен, работала здесь уже 4 дня, выждав, пока на стоянке прекратится суматоха. Бывший капитан Вадалас отправился туда на разведку. И вот уже третий день регулярно навещает это место, а заодно таскает с собою импровизированные самодельные мины. Небох весть что. Всего-то 80 кг тротила. Но и то, Божий дар. Он пришёл к нам сам. Пожилой уже дядька, прошедший огонь и воду, не выдержавший самого тяжёлого сражения битовой с управлением кадров ФСБ отправленный в запас по выслуге лет узнав про его специальность даже я не мало был удивлён про таковых мне слушать не приходилось Проводалазов в наших рядах слышал не раз даже и знаком был с некоторыми лично про сапёров само собой а вот про то, что данные специальности ещё возможны и совмещать. Ревзин Александр Петрович, капитан с запаса, последнее место службы ограниченный контингент войск Российской Федерации в Африке. Приходилось работать в Югославии, Боснии, ещё кое-где. Специализация разминирование минных заграждений. Я безврежюние взрывоопасных предметов. Хм. Чешу я в затылке. Это, конечно, супер. А у нас-то вы что делать собираетесь? Вы обследовали вот этот порт, называют мне Ревзин населённый пункт. И соседний тоже. А около первого места работаете уже почти 2 недели. Так гостей ждёте? Ну, в смысле по морю. Вот это здравствуй. Я-то полагала, что мы всё тихо делаем, доскрытно. Не удивляйтесь, увидев моё замешательство, говорит гость. Ну просто так уж вышло, что во всех этих местах у меня много друзей. Даже им помогаю частенько. В МЧС сейчас тружусь, э, трудился. По специальности. У рыбаков и моряков всегда потребность в водолазах их работах имеется. А нас тут мало. Почитай, один я есть на всё округу. Прочие молодняк, опыта нет. Ну, опыта, ну, конечно. Соглашайся с ним. Только ведь в вашем деле, кроме этого, ещё и техника всякая нужна. Так и есть она. Удивляется собеседник. И что ж, по-вашему? Я тут веслом махал до да струбкой не рел, тёлый склад. Этуж, как полагается. Ну, положим склад, это он сказал слишком громко. Складик это точнее. На запасов там хватало. Гидрокостюмы, два компрессора и несколько аквалангов. Даже тяжёлый костюм имелся. Ну, а всякие маски, ласты и вовсе без вытки. Так вот и получилось, что бывший капитан стал играть в нашей задумке не последнюю роль. Конструкцию самодельных мин он разработал сам, а уж наши ребята, поднатужившись, присобачили на них стандартные армейские линии подрыва. Дольше всего думали над тем, как вывести на поверхность антенный хвост. Ведь через воду мы и передать сигнал не могли. С грехом пополам кое-как решили и эту проблему. Присобачили антенну на импровизированный поплавок, что позволило хоть немного приподнять её над поверхностью воды. Увидев наши мины, любой военный инженер схватился бы за сердце. Вот эти-то немудрённые агрегаты Водолас собрался присобачить. хоть под каждым кораблём даже если корабль будет достаточно здоровенный имелся не маленький шанс на то что данные корыта элементарно сядут на мель хлебнув воды через проделанную миной дыру правда никто из нас не ожидал что этих кораблей будет настолько дофига когда мы получили известие о прибытии бражского флота Ревзин с группой прикрытия и помощи быстрым темпом ломанулся к посёлку со своей временной базой. Её мы оборудовали на брошенном посту метеорологов, перетащив туда со склада компрессоры и все наличные акваланги. И вот теперь Водолас, не чуя подсовой ног, ежедневно отправлялся в подводные путешествия, учитывая то, что в воду он заходил вне поля зрения патрулей. За день он успевал сделать два, ну, максимум три рейса. Поэтому в первую очередь минировали большие корабли и те, которые несли на борту серьёзное оружие. За ночь, прикрывавшие всю операцию десантники, успевали смотаться до базы и забить там баллоны аквалангов. Откровенно говоря, я серьёзно опасался за капитана. Мужики так был в годах, а тут ещё и пашет, на износ. В подобном состоянии элементарно можно ошибиться, и тогда тебя подстрелят часовые. Каждый раз вечером, получая по телефонной связи очередной доклад, я уговаривал капитана не надрываться с такой силой.